И даже сейчас, читая эти простые трогательные строки, я не могла не удержаться да. и поцеловала имя этого путешественника. Да, вы знаете, милая Дрена, он именно таков, каким я его считал. Я просто хотела, чтобы вы поняли, каков он, и почувствовали, что значит мое обожание. Понимаю. Я сразу, прежде чем ему показаться, во время невольно подслушанного разговора оценила его мужество и эту геройскую доброту. Я знала с того же дня, что он так же великодушен, как и храбр, так же нежен и чувствителен, как смел и решителен. А когда я заметила, что он... Красив. Хм. Как не похожа эта его красота на то, что я видела раньше. Я сразу почувствовала, что моя жизнь связана с любовью к нему. Понимаю, дитя мое. Ну и какие же у вас теперь планы? Дивные, радостные. Как радостно мое сердце. Узнав о моем счастье, я хочу, чтобы Джальма был ослеплен так же, как и я. Я не могу ведь решиться посмотреть на мое солнце прямо сейчас. До завтра я Переживу целое столетие. И я желала бы, чтобы какая-нибудь фея коснулась меня своим жезлом и погрузила в сон до завтрашнего дня. Позвольте, я буду этой благородной феей. Вы? Я. Каким образом? А вот судите сами о моем могуществе. Я хочу вас рассеять от ваших мыслей превратив часть из грез в действительность. Объяснитесь, пожалуйста. Кроме того, мой план имеет еще и другую выгоду. Какую же? Выслушайте. Вы теперь так счастливы, что все выслушаете. ну ну, ну. Итак, ваша отвратительная тетушка и ее не менее отвратительные друзья распускают слухи, что ваше пребывание у доктора Балиньи... Было бы необходимостью вследствие слабости моего разума. Я этого ждала. Это нелепо, но вы знаете, когда есть люди, готовые поверить всякой нелепости, особенно когда ваше решение жить одной создало вам множество врагов и завистников. Надеюсь на это. Ведь и... очень лестно прослыть безумный в глазах глупцов. Да. Но доказать глупцам, что они глупы, тоже бывает довольно приятно. Особенно в глазах у всего Парижа. В свете уже начали тревожиться нашим отсутствием. Что же вы предлагаете? Слушайте, слушайте. Вы прекратили свои обычные прогулки в коляске. Моя племянница давно уже появляется одна в нашей ложе в итальянской опере. Что вы такое задумали? Вы не знаете, как убить время до завтра? Превосходно! Сейчас... Сейчас два часа, в половине четвертого, моя племянница будет здесь, в коляске. День прекрасен, в болонском лесу будет масса публики, вы совершите прекрасную прогулку. Интересная мысль! Вас заметят, а свежий воздух и прогулка успокоят вашу горячку счастья. Вечером же я прибегну к магии и перенесу вас в Индию! Вы? В один из ее диких лесов, где слышен рев льва, пантеры и тигра, героическое сражение, о котором мы только что читали, будет происходить на наших глазах во всем ужасе реальности. Что это? Шутка! <свят> Нисколько, дитя мое! Я обещаю вам показать настоящих диких зверей, страшных хозяев страны нашего полубога, рыскающих львов, ревущих тигров. Это ведь получше, чем книги. Но, однако, позвольте. Нечего делать. Надо открыть вам тайну своего сверхъестественного могущества.